Глава 11: Тимоти пророчествует. День несостоявшегося свидания в Национальной галерее ознаменовал первую годовщину возрождения красы и гордости Англии, или, попросту сказать, цилиндра. Состязание на стадионе Лорда — это празднество, отмененное войной — вторично подняла свои голубые и синие флаги, являя почти все черты славного прошлого. Здесь во время перерыва можно было наблюдать все виды дамских и единый вид мужских головных уборов, защищающих многообразные типы лиц, которые соответствуют понятию общества. Наблюдательный форсайт мог бы различить на бесплатных или дешевых местах Некоторое количество зрителей в мягких шляпах, но они едва ли отважились бы подойти близко к полю. Представители старой школы или старых школ могли радоваться, что пролетариат еще не в силах платить за вход установленные полкроны. Еще оставалась хоть эта твердыня, последняя, но значительная. Стадион собрал, по уверению газет, десять тысяч человек. И десять тысяч человек, горя одной и той же надеждой, задавали друг другу один и тот же вопрос «Где вы завтракаете?». Было в этом вопросе что-то очень успокоительное и возвышающее. В этом вопросе и в наличии такого множества людей, которые все похожи на вас и все одного с вами образа мыслей. Какие мощные резервы сохранила еще британская империя. Хватит голубей и омаров, телятины, и лососины, майонезов, и клубники, и шампанского, чтобы прокормить эту толпу. В перспективе никаких чудес, никаких фокусов с пятью хлебами и несколькими жалкими рыбешками. Вера покоится на более прочном фундаменте. Шесть тысяч цилиндров будут сняты, 4000 тысячи ярких зонтиков будут свернуты. Десять тысяч ртов, одинаково говорящих по-английски, наполнены. Жив еще старый британский лев. Традиция и еще раз традиция. Как она сильна и как эластична. Пусть свирепствуют войны и разбойничают налоги, пусть тред юнионы разоряют поборами честных граждан, а Европа подыхает с голоду, эти десять тысяч будут сыты, И за этой оградой будут они разгуливать по зелёному газону, носить цилиндры и встречаться друг с другом. Сердце старого мира здорово, пульс бьется ровно. И тон, и тон, хэрроу!